Много шума и дыма. И поверь мне, друг мой, адский шум. Величайшее событие — это не наши самые шумные, а наши самые тихие часы. Не вокруг изобретателей нового шума, вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир, не неслышно, вращается он. И сознайся только, мало оказывалось всегда совершившегося, когда твой шум и дым рассеивались. Что толку, если город превращается в мумию и колонна лежит в грязи? И вот что скажу я еще разрушителям колонн. Несомненно, это величайшее безумие бросать соль в море и колонны в грязь. В грязи вашего презрения лежала колонна. Но таков закон ее, что для неё из презрения вырастает новая жизнь и живая красота. Теперь в божественном ореле восстает она еще более обольстительная в своем страдании, и, поистине, она еще поблагодарит вас, что вы низвергли ее, вы разрушители. Такой совет даю я царям и церквам, и всему одрехлевшему от лет и от добродетели. Дайте только не звергнуть себя, чтобы опять вернулись к жизни и к вам добродетели. Так говорил я перед огненным псом, но он вочливо прервал меня и спросил церков: Что это такое? Церковь отвечал я: это род государства и при том самый лживый. Молчи, лицемерный пес. Ты знаешь род свой лучше других. Как и ты сам, государство есть пес лицемерия. Как и ты, любит оно говорить среди дыма и грохота, чтобы заставить верить, что, подобно тебе, оно вещает ищелево вещей. Ибо оно хочет непременно быть самым важным зверем на земле. Государство, и в этом также верят ему. И как только сказал я это, огненный пес, как бешеный, стал извиваться от зависти. «Как! — кричал он, — самым важным зверем на земле, и в этом также верят ему!» И столько дыма и ужасных криков выходило из его глотки, что я думал, что он задохнется от гнева и зависти. Наконец он умолк, и уменьшилось его него путтение, но как только он умолк, сказал ясно смехом, «Ты сердишься, огненный пес, значит, я прав относительно тебя». И чтобы оставался я правым, послушай о другом огненном пте, Он говорит действительно из сердца земли. Дыхание его из золота и золотого дождя. Так хочет сердце его, что ему до пепла, дыма и горячей слизи. Смех выпархивает из него, как пестрые тучки. Противно ему твое бурчание, твое плевание и истерзанная потроха твои. Но золотый смех... Берет он из сердца земли, Ибо, чтобы знал ты, наконец, Сердце земли из золота. Когда услышал это огненный пес, Он не выдержал, чтобы дослушать меня. Престижный поджал он хвост, Трусливо проговорил гав-гав И уполз вниз в свою пещеру.